Аристотель. Хоть и мало Филипп бывал дома, но за развитием и воспитанием сына он зорко следил. Чем старше становился Александр, тем серьезнее задумывался Филипп. Кого пригласить к Александру, учителем. Александр учит музыке и декламации. Он много читает. Ему еще только 13 лет, а он уже отлично стреляет из лука, и бросает копьево, скачет на лошади, как самый опытный конник». А бегает он так, что никто из товарищей не может его догнать. Но все это поверхностно и примитивно по сравнению с тем, что может дать человеку настоящая эллинская культура. Сам Филипп был хорошо образован и хотел, чтобы сын его получил такое же образование и, если можно, еще лучше. Кого пригласить? Характер у его сына таков, что не каждый с ним справится, пылкий, своенравный. Глядя на его горделивую осанку, слыша зачастую строптивые его речи, Филипп не раз бормотал себе в усы слова Софокла. «Кормила нужно тут и твердая узда». Как-то Филиппу случилось встретиться с аторнийским царем Гермием, который был его союзником. Между деловыми разговорами Филипп спросил, не знает ли Гермий достойного учителя, которого можно пригласить к Александру. «Знаю». «Живо», — ответил Гермий, — «таким достойным учителя может быть мой друг и родственник Аристотель». «Аристотель?» «Теперь и Филипп вспомнил о нем. Отец Аристотеля, Никомах, когда-то жил в Македонии при дворе царя Аминты, отца Филиппа». «Аристотель, так ведь мы росли вместе с ним». Да, этот человек будет хорошим учителем и воспитателем. Я уже слышал о нем, о его мудрости, о его учености. Аристотель в то время жил в городе Митилене, на Лесбосе. Сюда и прибыли к нему посланцы Филиппа с приглашением в Пеллу. Аристотель тогда был очень занят. Он наблюдал жизнь морских животных и писал о них книгу. Остров, омываемый прозрачной синей водой Эгейского моря, очень подходил ему для его занятий. Но Филиппу он отказать не мог. Потянула в знакомые места, озаренные светлыми воспоминаниями о днях юности, когда мир казался загадочным и прекрасным. Как-то выглядит сейчас Филипп? Он был рослый, красивый очень любил военную науку. И недаром Филипп стал завоевателем. Как смеялся он, бывал над Аристотелем, вечно размышлявшим о непонятных вещах, об устройстве Вселенной. Куда уходит солнце и откуда появляется? На чем держатся звезды? С тех пор прошло немало лет. Аристотель многое понял, до многого додумался, многое изучил. А Филипп завоевал много городов, покорил много народов. Ну что ж, каждый делает свое дело. Аристотель, не раздумывая, собрался в путь и отправился в Пелу. Александр с затаенным волнением ждал нового учителя. Когда во дворе по каменным плитам застучали копыта лошадей, Александр вышел из Мегарона и стал под портиком. Ему хотелось видеть Аристотеля, прежде чем тот увидит его. Люди, сопровождавшие Аристотеля, помогли ученому сойти с коня. Было видно, что этот нарядный, одетый, небольшого роста человек не очень-то ловок в обращении с лошадью. Ему было лет сорок. Горбоносое лицо с очень маленьким ртом, на широком лбу с морщинками уже сквозят. залысины, белокурая борода аккуратно подстрешены. Аристотель отряхнул свой алый с черной каймой плащ, поправил золотую цепь на груди, оглянулся и тут же увидел Александра. Александр покраснел и выступил вперед. Они секунду смотрели друг на друга. Александру показалось, что небольшие темно-голубые глаза Аристотеля глядят в самую глубину его души, его мыслей. Не успели ученик и учитель, и слово сказать, как во дворе появился Филипп. Он встретил Аристотеля, самой любезный из всех своих улыбок, обнял его и поцеловал. В этот день они долго сидели в Мегароне с кубками вина, вспоминали дни своей далекой юности. Аристотель переоделся к обеду. Придевшие пряди завитых волос он начесал на лоб, чтобы скрыть залысины. На руках у него сверкали перстни с крупными драгоценными камнями. Аристотель следил за своей внешностью и любил одеваться пышно. «Как ты вспомнил обо мне?» – спросил Аристотель. «Ученых в Эладе много, например, великий философ Платон. Я сам хотел у него учиться, но когда я приехал в Афины, оказалось, что он отправился в Сицилию». «А, Платон!» – усмехнулся Филипп. Философ, который утверждает, что человек – это животное, двуногое и бесперое, Я слышал, что Диоген принес ему ощипанного петуха и сказал. «Вот человек Платона». Оба рассмеялись. «Но мне кажется, он более созвучен твоему этос, Филипп». «Моему этос, моему характеру, почему же?» «Ты царь, и ты поймешь его». Смешна огромная толпа, говорит он, которая думает, что она хорошо может судить о том, что гармонично и ритмично, а что нет. Он прав. Потому Афины и проигрывают битвы, что там управляет толпа. Элины проигрывают битвы, потому что они разрознены. Если бы Элины составляли одно целое государство, они могли бы властвовать над всей вселенной. Пока они объединятся... А этого никогда не будет. Вселенную буду завоевывать я. Да, я слышал о твоих, а, так сказать, блистательных делах. Кстати, ты разорил Стагиру, родину моих отцов. Филипп сделал грустное лицо. Да, вздохнул он, я разорил Стагиру и очень сожалею. А что было делать? Город сопротивлялся, но то, что я разорил... «Я же могу его восстановить!» И переменил разговор. «Так ты спрашиваешь, почему я пригласил именно тебя? Во-первых, потому что слава твоей учености уже широко идет по всей Ладе. Во-вторых, твой отец был другом моего отца, а ты был моим другом. В-третьих, мне посоветовал обратиться к тебе Гермий. Аторнийский царь, ведь ты одно время жил у него, и, кажется, вы с ним в родстве». Аристотель опустил глаза, словно разглядывая светящееся в золотой чаше вино. Несчастный Герми погиб. Ты знаешь об этом? Я знаю. Персы увезли его в Сузы, пытали, а потом казнили. За связь с тобой, Филипп. За связь со мной. Я царь в своем царстве, он был царем в своем царстве. Все царства так или иначе общаются между собой. Но его обвинили в том, что он вместе с тобой составил заговор против Персии. Филипп возмущенно пожал плечами. «О чем ты говоришь? Я не знаю ни о каком заговоре!» Аристотель внимательно поглядел на него. Единственный глаз Филиппа, голубой как небо, светился искренним недоумением. Но Аристотель видел, что Филипп откровенно обманывает его. Ну, как твоя склонность к философии снова переменил разговор Филипп. Большую ли услугу оказала она тебе в жизни? Может быть, она ты оказала мне самую большую услугу, задумчиво ответил Аристотель. Эта наука помогает думать, размышлять, наблюдать. Чему же ты хочешь, чтобы я учил твоего сына? Всему, что знаешь. Сам, а главное, воспитай его настоящим Илином. Ну как же иначе, Филипп, элины остаются элинами, а варвары – варварами, и забывать этого нельзя?» «Вот что еще меня очень сильно интересует», – сказал Филипп. «Как ты смотришь на устройство государства? Может быть, ты демократ, Аристотель?» «Я думаю, Филипп», – осторожно ответил Аристотель, – «что самое лучшее устройство государства – это небольшой полис». то есть государство-город, в котором первое место принадлежит средним слоям населения, не очень богатым, не очень бедным. Ведь хорошее государство больше всего стремится к тому, чтобы все в нем было хорошо и все в нем были равны и одинаковы. «Значит, ты считаешь монархию противоестественным политическим строем?» Филипп напряженно ждал ответа. «Я считаю...» что монархия — это нормальный строй, — уклончиво сказал Аристотель. Ненормальным строем я считаю тиранию. Тирания — это строй противоестественный, ведь тиран должен все время следить за своими подданными. Чем они занимаются, о чем говорят? Ему приходится возбуждать среди своих подданных взаимную вражду, чтобы это враждание обратилось против него самого. Тиран разоряет своих подданных, чтобы... Содержать для себя охрану, да и чтобы народ, занятый заботами повседневной жизни и пропитания, не имел досуга замышлять заговоры против своего правителя. Я рад, что ты не порицаешь монархию. Чем была Македония до меня? Чем бы она была, если бы у нее не было такого царя, как я? Сейчас, по военному могуществу, кто сравнится с моим государством? Это так, Филипп. Но если государство обращает внимание лишь на подготовку своих военных сил, то оно держится, пока ведутся войны. И гибнет, лишь достигнет господства. Во время мира такие государства теряют свой закал, подобно стали. Подумай об этом. Филипп задумался. «Решим так, Аристотель», — сказал он потом, — «обучай моего сына разным наукам, как царя». Но муштру его, как простолюдина. А управлять государством я научу его сам. В тот же вечер во дворце был большой пир, затянувшийся до рассвета. Филипп дал себе волю. Он много пил, громко хохотал над грубым шутовством уличных мимов. Шумно приветствовал флейтисток и танцовщиц, увеселявших гостей. Чат и дым очага, звонки фары, свист флейт. Неслаженные песни, крики, хохот. И царь, и его гости самозабвенно веселились. Аристотель в раздумье смотрел на них, изредка пригубливая чашу. Тринадцатилетний Александр, несмотря на требования Леонида уйти в спальню, сидел за столом угрюмо, глядя на это необузданное веселье. Аристотель подошел к нему, положил ему руку на плечо. Александр встал, губы его дрожали. «Тебе нравится это, Александр?» «Нет. Зачем же ты сидишь здесь? Я хочу понять, почему отец предпочитает их всех и этих флитисток моей матери?» Уйдем, Александр. На такие вопросы еще ни один человек не мог дать ответа.